Модные напитки. В течение второй половины века в голландском обществе получили распространение три новых продукта: чай, кофе и какао. Около 1640 года медики-травники рекомендовали как жаропонижающее или укрепляющее средство отвар редкой и дорогой травки, вывезенной из Китая, чай. Вообще, использование чая в медицинских целях было распространено по всей Европе. Вскоре высшее общество Гааги пристрастилось к нему и уже не нуждалось в совете врача, чтобы купить у аптекаря на вес золота несколько сухих листиков. В 1660 году его употребляли в богатых семействах по всей стране. 10 лет спустя чай узнали и мещане. В 1700 году чай, вывозимый из Индии или Китая, занимал в нидерландской торговле импортными товарами одно из ведущих мест. Хотя цена на него упала, а прежде она составляла сотню гульденов за фунт, чай всё ещё оставался предметом роскоши. Любители говорили о чае как знатоки вин о винограде, толковали о способах посева и сбора, обсуждали влияние характера почв на качество урожая. Отклонив предложение выпить чашечку чая, гость нанёс бы хозяину такую же обиду, как если бы отказался от вина. Закоренелый чаёвник поглощал за вечер 25 чашек, а наиболее крепкие — и все 50. В результате эскулапы, сами проложившие чаю дорогу, начали говорить о негативном воздействии этого напитка на организм, особенно на нервную систему женщин. Изначально чай пили прямо у продававшего его лавочника. Скоро зажиточные семьи завели в своих домах специальные чайные комнатки, из числа тех, что примыкали к прихожей. Здесь домашние собирались на чашку чая во второй половине дня или вечером перед тем, как ложиться спать. В летние месяцы чай предпочитали пить в саду. Чашки и чайники копировали китайские и японские образцы. Коробочки с герметическими крышками содержали 5 или шесть разновидностей чайных листочков заварочный чайник имел форму пузатого сосуда с двумя отверстиями. В одну лили воду, из другого вытекал отвар. Прежде чем покинуть чайную, пропускали стаканчик сладкой водки или сухого белого вина. Кофе, известный голландским ботаникам с конца 16 века, вошел в употребление только после 1665 года, и то лишь в светском обществе. Также рекомендуемый медиками как укрепляющее и тонизирующее средство, он получил распространение в последние годы века. На заре 18 века крестьяне его ещё не знали. Но в это же время нидерландские плантаторы сумели акклиматизировать аравийский кофе в восточных индийских колониях. В 1711 году в порт Амстердама прибыл первый груз этого кофе с острова Ява. Между тем, люди, следящие за модой, взяли привычку принимать кофе поздним утром. На столик ставили помимо чашек фарфоровый сосуд с холодной водой, который служил для охлаждения первых. В центре помещали кофейник из меди или серебра, наполненный молотым кофе. То, что пили голландцы, было не более чем тинктурой, настойкой на кофе в фармацевтическом и ироническом значении этого термина, над чем так смеялись французы. К концу века чай и кофе подавали на собраниях во второй половине дня или вечером. Во многих городах были основаны общества любителей чая и кофе. Они пользовались дурной славой, поскольку собирали любителей обоего пола непозволительным по тогдашнему суждению образом, что обеспечивало их взаимную склонность. Так называемые кофейные дома или просто кофейни мало отличались от таверн, за исключением того, что обслуживающим персоналом там были исключительно женщины. Кофейни работали по утрам с 9 до 11. Посетители пили, дымя трубками и читая газеты. Мало-помалу здесь стали собираться и по вечерам для игры. Помимо чая и кофе подавали вино, а в 18 веке горячий шоколад. Последний был известен при дворе в Гааге с конца 17 века но получил признание только к 1750 году. В 1719 году аббат Сартр пробовал какао у натаблей и нашел, что оно настолько же превосходно, насколько скверен голландский кофе.